Веселый подвиг. Стоял такой жаркий день, что детям не захотелось бегать по открытому месту, и Дэн попросил старого Хобдена перетащить их маленькую лодочку из пруда на ручей в конце сада. На лодочке было написано краска ее имя — Дэйзи. Но когда дети отправлялись в экспедиции, она носила название «Золотой хвост» или «Длинная змея», или еще какое-нибудь подходящее прозвище. Дэн цеплялся за берег багром. В этом узком ручье грести было нельзя. Уна упиралась шестом в песок. Когда дети подплыли к очень мелкому месту, золотой хвост сидел на три дюйма в воде, они высадились на берег, заросший деревьями и кустами, и, ныряя под низкими ветвями, повели за собою лодку, держа в руках веревку, прикрепленную к ее носу. В этот день они намеревались было открыть Северный мыс, как Отор, старый морской капитан, в книге, которую Уна принесла с собой. Однако жара заставила их изменить план игры и отправиться путешествовать сначала по Амазонке, а позже к истокам Нила. Даже над затененной водой воздух был накален и тяжел от аромата цветов. Сквозь просветы между деревьями дети видели, что солнце, как огонь, жгло пастбище. Зимородок спал на сторожевой ветке. Черные дрозды неспеша прятались от детей в соседних кустах. Только стрекозы вели, стрепеща крыльями, да болотные курочки перебегали с места на место, и красный адмирал лопая крыльями, прилетел к ручью залитого солнцем луга, чтобы напиться. Когда брат с сестрой дошли до заводей выдр, золотой хвост сел на мель. А он и Дэну леглись под навесом из зеленых ветвей и стали смотреть, как вода просачивалась сквозь щели в плотине и как маленькие волны перескакивали через позеленевшие доски. Большая форель, дети хорошо знали ее, Выснулась из воды наполовину, стараясь поймать муху, которая поплыла по воде в одну из тех минут, когда волночки ручья на мгновение набежали на мокрые валуны. В ту же минуту нежный голос, лижущий камни воды, снова заговорил. — Не правда ли, кажется, будто разговаривают тени деревьев? — спросила Уна. Она перестала читать книгу и закрыла ее. Дэн лежал поперек лодки, опустив руки в воду. На мели из гравия, которая тянется до половины заводи, послышались шаги. Дети подняли глаза и увидели стоявшего над ними сэра Ричарда Дарлингриджа. — Ваше плавание было опасно? — с улыбкой спросил он. — Лодка часто стучала дном о мели, сэр, — ответил Дэн. В нынешнее лето почти нет воды. Ах, в те времена, когда мои дети играли в датских пиратов, ручей было глубже и шире. А вы — пираты? О, нет, мы уж давно перестали играть в пиратов, — объяснила луна Теперь мы почти всегда путешественники, исследователи новых земель. Знаете, мы плаваем вокруг света. Вокруг — Вокруг? — спросил сэр Ричард. Он уселся среди удобно изогнутых корней старого тиса на берегу. — Как можете вы плавать вокруг земли? — Разве об этом не говорилось в ваших книгах? — спросил Дэн. Во время последнего урока он занимался географией. — Я не умею ни читать, ни писать, — ответил рыцарь. — А разве ты умеешь читать? — Да, — ответил Дэн, — только приходится биться с очень длинными словами. «Изумительно!» «Почитай-ка мне, чтобы я мог слышать!» Дэн вспыхнул, но открыл книгу и начал, правда, немного запинаясь, читать стихотворение «Открытие Северного мыса». «Старый морской капитан Отор, который жил на Гельголленде, принес Альфреду Правдивому белоснежный рог Нарвала?» «Я это знаю!» Это старая песня. Я слышал, как ее пели. — Какое чудо! — прервал мальчика, сэр Ричард. — Нет, читай дальше. Он наклонился. Тень от листьев скользила по его кольчуге. — Я пахал землю на лошадях, но мое сердце было неспокойно, потому что ко мне часто приходили старые мореплаватели со своими морскими сагами, — читал Дэн. — Рука рыцаря. Опустилась на эфес его большого меча. «Это правда», — произнес он. «Тоже было и со мной». И, слушая стихи, он отбивал такт. «Я плыл все к югу и попал в безымянное море», — читал Дэн. «Безымянное море», — повторился Ричард. «Так было и со мной. Так было с Гогом и со мной». «А куда вы плыли, расскажите», — попросила рыцаря Ун. «Погоди». «Дай мне дослушать». И Дэн дочитал поэму до самого конца. «Отлично!» — сказал рыцарь. «Это рассказ о древнем капитане Оторе. Я слышивал, как матросы на датских кораблях пели эту песню. Правда, там были немного другие слова, но смысл был тот же самый». «Вы когда-нибудь изучали север?» — спросил Дэн и закрыл книгу. «Нет, я бывал на юге». Мы с Гугом, а также с Витой, его язычниками, побывали так далеко на юге, как никто другой. Рыцарь поставил свой меч перед собой и оперся на него обеими руками. Его взгляд был устремлен вдаль. — А я думала, что вы всегда жили здесь, — робко заметила Уна. — Да, пока была жива моя леди эль Но она умерла. Она умерла видя, что мой старший сын уже взрослый, я попросил Жильбера Даквилла позволить мне отдать под его охрану замок, а самому отправиться путешествовать или совершить паломничество, чтобы забыть свое горе. Д аквилла которого второй Вильям сделал стражем Тевснея вместо графа Мортона, в то время был очень стар, но все еще ездил на своих высоких чалых конях и, сидя в седле, походил на маленького белого сокола. Когда Гук, живший вот там, в замке Даллингтон, услышал, что я задумал, он послал за моим вторым сыном, которого он, как человек неженатый, сделал своим наследником. С позволения Жильбера Орлинова Гук поручил моему второму сыну охранять его дома и земли на время своего отсутствия, сам же поехал со мной. «Какое время это было?» — спросил Дэн. «На твой вопрос я могу ответить с большой точностью, потому что, когда мы с Гугом и с Деаквилой оставили позади себя Певсней, не помню, уговорил ли я вам, что Орлиный был лордом Певсне, направляясь к бордоскому кораблю, который ежегодно доставлял ему вины из Франции. Нам подбежал человек с долин» крича, что он видел огромного черного козла, несшего на своей спине тело короля, и что этот козел разговаривал с ним. В этот же самый день Вильям Красный, или как его звали бургунцы, Вильгельм, сын нашего короля-завоевателя, умер от тайно пущенной в него во время охоты стрелы. — Скверно, — сказал Деаквилла, когда такие вещи слышишь в самом начале пришествия если красный вильгельм умер мне может быть придется мечом охранять мои земли погодите немного леди лива умерла а потому меня нисколько не пугали знамени и предвестие равнодушно относился к ним и гук Мы сели на палубу винного корабля, собираясь отплыть на нем в Бордо, но когда еще был виден пепсный ветер стих, нас окутал густой туман, и морское течение понесло наше судно к западу. На палубе больше всего было купцов, возвращавшихся во Францию. Груз состоял из шерсти, к перилам были привязаны кубики, три пары крупных охотничьих собак. Они принадлежали рыцарю из Артуа. Я не знал его имени, на его щите были золотые полосы по красному полю, и он хромал так же сильно, как я теперь, от раны, полученной им в юности при осаде Манта. Он служил герцогу бургунскому бился под его командой с испанскими маврами и теперь, взяв своих собак, снова возвращался на эту войну. В Первую же ночь он спел нам несколько странных мавританских песен и чуть не уговорил нас отправиться с ним. Я хотел ехать на поклонение святыням, чтобы забыться, но паломничество не приносит забвения. Я думаю, я отправился бы с ним, но... Посмотрите, до чего меняется жизнь до чего неожиданно поворачивается судьба человека. К утру датский корабль, который шел тихо, почти беззвучно, на веслах, в тумане столкнулся с нами. Наше судно сильно качало, и гук, наклонившийся через перила, упал за борт. Я прыгнул за ним, и мы оба попали на датскую палубу. Раньше мы могли подняться, нас схватили и связали. Наше судно поглотил туман. Я полагаю, рыцарь золотыми полосами накинул на морды своих собак плащ чтобы они не залаяли и не выдали купцов. Действительно, я слышал, как лай псов внезапно прекратился. Мы связаны пролежали до утра между скамьями. Утром же датчане вытащили нас на верхнюю палубу, бросили близ руля... Их капитан по имени Витта Ногой перевернул нас обоих. Его руки от локтей до подмышек украшали браслеты. Его рыжие волосы были длинны, как у женщин, и заплетенные в косы падали на его плечи. Этот толстый, длиннорукий человек стоял на кривых ногах. Он отнял у нас все, что мы имели. Но, едва взяв меч Гуга и увидев руны на его лезвие быстро отбросил это чудесное оружие. Тем не менее, жадность пересилила его, он два раза пробовал взять меч. Третий же меч запел так громко и гневно, что даже грибцы и легли, и стали слушать.